Если совести мало, экономь ее. Бесплатная юридическая консультация. Я туда не пойду. Клянусь папой. А я клянусь мамой, что пойдешь. Мать твою так через эдак в три прихлопа с подсвистыванием и метрономом. Кто договор подписывал коммерсант Бакинский? Кито, я? «Ничего не знаю. Не толкай мне в спину. Я князь?» «Ах ты, хвост собачий! Джемиля, отойди. Я придам их от души, выражаться себе не позволяю, а хочется. Так вот, ты, аппендицит в черкеске. А ну, смотри сюда. Это чья подпись? Это кто подрядился...» Нашинковать соломкой шестерых пустынных гулей? Это кому должны быть уплачены трон, дворец и невольницы? Сто штук по каталогу. Не пойду. Мене мало, я князь. Аванс давай. Шас дам. Ой, как шас авансирую под левый глаз. Не надо, понял «Вот ее хочу. Пусть она аванс даст». Под рукой у Джамили не оказалось ничего тяжелого, и она вынужденно побежала на кухню. Видимо, принц каким-то шестым чувством уловил, что произойдет по ее возвращении, Мумарбек быстро свел кредит с дебетом, понял, что на заступничество могущественнейшего Дева полагаться не приходится, и разумно выбрал меньшее зло, то есть комнату с восемью голодными, подвыпившими, да еще и окуренными гулями. Аболинский уважительно пропустил героя вперед, добавив ему коленом для скорости – Гордый армянский юноша наградил его испепеляющим взглядом, но спорить не стал. Со стороны кухни уже доносились быстрые девичьи шашки. Думуло так и стоял, припирая спиной дверь. На его лице бродила бессмысленная улыбка, где вы так долго ходите, о, несносные дети снежных и блисов. Ласково, с растяжкой, полюбопытствовал он. Так, принюхался лев, а запашок-то все же просачивается. Ну-ка, марш на улицу. Отдышись, придешь в мокрой маске. А зачем? Мне и тут хорошо. Болной, да, уверенно констатировал принц. И Оболенский вынужденно кивнул. Выбора не было, приходилось подменять Хаджу и брать на себя командование. Успешное окончание операции зависело теперь не от великого хитреца, а от неопытного в этом деле багдадского вора. Хотя ведь как сказать неопытного? В критической ситуации русские люди удивительно быстро всему учатся. Взвод, ревнясь, и «Джамиля, что это у тебя, Серп? И что ты им собралась делать? «Не надо, мы оба догадались. Спрячь. Мстить принцу будешь после. А сейчас быстро два мокрых шелковых полотенца для нашего героя и его прибалдевшего советчика». Когда девушка пулей унеслась за требуемым, настал черед наемного работника. «Живот в тени». Грудь колесом и побольше пламени в глазах, так, чтобы искры прыгали, как по кошке статическое электричество. Вот, совсем другое дело. Молодец. Орел. Горный, ширококлювый, с перьями. Саблю внимай. Да осторожней же, Бестолыч. Сам себя без наследства оставишь. Крепче ее держи. Двумя руками. Джамиля... Вержи ему нос. Ага, Воу -воу. вот так, чтоб только щелочка для осмотра оставалась. Но, ничего, ничего, вылитый спецназовец из столичного Омона. Хаджа, пропусти смертника, кумган ему в заде, издав на прощание грозный горловой писк, всех зарыжу. Молодой принц, пригнувшись, нырнул в быстро распахнутую дверь, которую, разумеется, сразу же и прикрыли.